Спасибо тебе, Геморой. Что за чушь, подумает читатель. Особенно, если читатель этот молод и неопытен. За что благодарить болезни? Казалось бы, многие намерения и планы не воплощаются именно из-за болезней. Подчас болезнь может сильно изменить судьбу человека. Не надо, однако, относиться к болезням только как к источнику неприятностей. Болезнь – это не конец жизни, наоборот, чаще всего болезнь – это предупреждение, сигнал, что-то у нас идет в ненужном направлении и не так, как надо. Болезни помогают нам понять, в окружающей нас повседневности есть много такого, что нам еще предстоит узнать и переоценить. Болезни учат нас. Чтобы неприятное исчезло, нужно хоть в чем-то малом измениться. Справившись с болезнями, мы становимся опытнее. Первой хронической болезнью, с которой сталкивается человек на своем жизненном пути, часто бывает геморрой. Хоть геморрой не самое тяжелое заболевание, научить он может многому, прежде всего, внимательному отношению к самому себе. Исправный задний проход нужен всем. Конечно, это не триумфальная арка, однако без дворников и хорошо работающей системы уборки мусора настоящей красоты и великолепия не бывает. Кто-кто, а жители Питера это прекрасно знают. В некотором смысле работа прямой кишки и заднего прохода символизирует наше умение избавляться от накопившихся проблем, эмоций и обид. Когда опорожнение кишки происходит тяжело и болезненно, это может свидетельствовать о том, что мы находимся в состоянии напряжения. Злость на себя, гнев, страх, чувство вины по поводу каких-то прошлых событий тоже могут вызывать запоры и геморрой. Когда вы осознаете все это, избавление от старого станет происходить легко и безболезненно. Приучайте себя к мысли, что ваше тело покидает лишь то, что вам совсем не нужно. Победить болезнь легче с помощью врачей. Не надо бояться врачей. Если болезнь – это разговор тела с хозяином, то врач, переводчик – в этом разговоре не всегда врач гладит по шорстке случается что доктора и припугнуть могут и оказывается страх сам по себе не совсем плох конечно он может препятствовать тому что следовало бы сделать, однако в страхе хорошо то что он защищает от безрассудства праведный страх удерживает от вещей, которые делать не должно. И, пожалуй, самое главное из того, что хотелось сказать, и страх, и болезни побеждает не врач, а пациент. Точнее, пациент с помощью врача. Повторяю, победив болезнь, мы становимся опытнее. Поблагодарим еще раз нашего неказистого наставника из заднего прохода. Будем надеяться, что из господина Почечуя он вновь превратился в исправно работающую деталь организма. Пожелаем нашему скромному другу успехов в воспитательной работе, а сами двинемся дальше. Ведь в жизни есть еще столько важного, интересного и достойного внимания.